Глава пятая z набрал пригоршню сухой глины. — Энн склонна к лицедейству, — ехидно бросил он. — Я рассказал бы тебе все о благодати уже давным-давно, Ричард, но нас с тобой разлучили только и всего. Слова деда, в отличие от высказываний Энн, уничтожили возникшее недоверие. Ричард расслабился, а z продолжил. «Хотя благодать и кажется простой, она суть все. Ее рисуют вот так». Зед, сидя на коленях, наклонился и с выработанной годами точностью начал обводить сухой глиной контуру символа. «Внешний круг обозначает начало подземного мира, бесконечного мира смерти. За пределами этого круга в подземном мире нет ничего». лишь вечность. Именно поэтому благодать начинается отсюда. Из ничего, где не было ничего, началось творение. В круг был вписан квадрат. Его углы соприкасались с кругом. В этот квадрат был вписан еще один круг. В нем восьмиконечная звезда, от лучей которых отходили прямые, пересекавшие оба круга, и каждая вторая... делила углы квадрата пополам. Квадрат отображал завесу, отделяющую внешний круг, мир духов, подземный мир смерти от внутреннего круга, обозначавшего границы мира живых. А звезда в центре символизировала свет, создателя, а лучи его дара, магия, исходили от света и пересекали все границы. «Это я уже видел», Ричард повернул запястье внутренней стороной наружу и положил на колени. Серебряные браслеты, что он носил, были украшены странными символами, но в центре каждого браслета с внутренней стороны запястья имелось крошечное изображение благодати. Поскольку они были скрыты от глаз, Кэлен никогда их прежде не замечала. «Благодать есть наглядное изображение континиума волшебного дара», сказал Ричард, «нарисованного в виде лучей, от Создателя через жизнь к смерти, пересекая завесу между жизнью и вечностью мира духов в Царстве Владителя». Он провел пальцем по резному символу на браслете. «Символ надежды на пребывание в свете Создателя всю жизнь и после, в подземном мире». Зедд изумленно моргнул. «Отлично, Ричард. Откуда ты это знаешь?» Я научился понимать язык символов и кое-что прочитал о благодати. «Язык символов?» Кэлен видела, каких неимоверных усилий стоит Зедду сдержаться. «Тебе следует знать, мой мальчик, что благодать может повлечь за собой целую череду последствий». «Благодать, нарисованная опасной субстанцией, такой, как, например, волшебный песок, или использованная каким-то иным способом, может вызвать опаснейшие последствия». «Вроде нарушение взаимодействия между мирами?» – закончил за него Ричард. «Я немного об этом читал». Зед откинулся на пятки. «Судя по всему, гораздо больше, чем немного». «Я хочу чтобы ты рассказал нам все что ты делал начиная с того момента как мы с тобой виделись в последний раз волшебник погрозил пальцем в мельчайших подробностях что такое черная благодать вместо ответа спросил ричард z наклонился к внуку на сей раз явно совершенно огорошенный что черная благодать тихо повторил ричард глядя на рисунок на полу. Кэлен сейчас понимала не больше, чем Зет, но она привыкла к манере поведения Ричарда. Не единожды она видела его в таком состоянии, будто он находится где-то в другом месте и задает непонятные вопросы, про себя решая какую-то стоящую перед ним мрачную дилемму. Так действует искатель. А еще для нее это было признаком того, что Ричард полагает, будто где-то в цепочке отсутствует важное звено. У Кэлен по спине побежали мурашки. Энна нахмурилась. Зедд явно жаждал задать кучу вопросов, но ему тоже была знакома манера Ричарда задумываться над непонятными вещами и задавать совершенно неожиданные вопросы. И Зедд, как правило, изо всех сил старался на них ответить. Зедд пробежал пальцами по взъерошенным волосам, и вздохнул поглубже, стараясь набраться терпения. «Батюшки, Ричард, я, отродясь, не слыхал о такой штуке, как черная благодать. А ты откуда узнал?» «Просто прочитал», — пробормотал Ричард. «Зед, ты можешь установить еще одну границу? Такую же границу, как сделал до моего рождения?» Лицо Зеда искривило недоумение. «Чего ради?» чтобы отсечь имперский орден и прекратить войну. Зедд, застегнутый врасплох, так и замер с открытым ртом, затем расплылся в широченные ухмылки, и его лицо тут же пересекли глубокие морщины. «Отлично, Ричард! Из тебя получится прекрасный волшебник, постоянно думающий о том, как заставить магию работать на тебя, чтобы предотвратить боль и страдания». Ухмылка исчезла. «Отличная мысль. Действительно отличная. Но нет, я не могу снова этого сделать». «Почему?» Это было тройное заклятие. Оно сплетено из трех таких и трех этаких. Сильнейшие заклятия, как правило, хорошо защищены, и три сплетенные в одно специально сделаны так, чтобы опасным волшебством нельзя было воспользоваться так просто. Заклятие границ — одно из таких. Я нашел его в древнем тексте времен Великой войны. Кажется, ты пошел в деда. Тоже интересуешься древними книгами, полными странных вещей?» Зедд нахмурился. «Разница в том, что я учился всю жизнь и понимал, что делаю. Знал, какие опасности грозят и как их избежать или уменьшить. Знал свои возможности и их пределы. Огромная разница, мальчик мой. Но границ было только две, не отступал Ричард. Ох, ну тогда Срединные земли вели страшную войну с Тхарой. Зедд поудобнее подогнул под себя ноги. Я создал первую из трех, чтобы узнать, как работает заклинание, как оно функционирует и как его сотворить. Вторую я создал, чтобы разделить Срединные земли и Тхару и прекратить войну. И последнюю границу из трех сотворил, чтобы отделить Вестландию, страну тех, кто желал жить в мире без магии, предотвратив таким образом бунт против волшебников. Кэлен с трудом могла себе представить мир, лишенный магии. Однако она знала, что есть люди, ничего больше не желавшие, как жить безо всяких магических штучек. Вестландия, страна хоть и не очень большая, предоставляла такую возможность. Во всяком случае, прежде предоставляла. Теперь уже нет. Так что границы больше не существуют, развел руками Зет. Вот так-то. Прошел уже почти год с тех пор, как Даркен Рал уничтожил границы, и три разделенные территории соединились. Очень жаль, что идея Ричарда оказалась несостоятельной, и они не смогут запечатать границей древний мир и не дать войне охватить новый мир. «Граница спасла бы бесчетное количество жизней, которые теперь предстоит потерять в борьбе, что еще только начинается». «У кого-нибудь из вас есть хоть малейшее представление, где сейчас пророк?» нарушила молчание Энн. «Где Натан?» «Я видела его последний сообщила Кэлен. «Он помог мне спасти Ричарда, отдав книгу, похищенную из Храма Ветров», и сообщив волшебные слова, которые были нужны, чтобы уничтожить книгу и сохранить Ричарду жизнь, пока он не оправился от чумы. Эн стала вдруг похожа на волка, готовящегося хорошенько закусить. «И где он может быть?» «Где-то в древнем мире. Там еще была сестра Верна. Тогда у Натана на глазах убили кого-то, кто ему очень дорог». Он сказал, что порой пророчества преодолевают наши попытки обойти их, и что иногда мы считаем себя умнее, чем есть на самом деле, полагая, будто сможем отвести руку судьбы, если достаточно сильно этого захотим. Кэлен поводила пальцем по грязному полу. Он уехал с двумя своими людьми, волшем и Болоздуном, сообщив, что возвращает Ричарду титул магистра Рала. и сказал Верне, чтобы она не утруждала себя попытками следовать за ним. Заявил, что у нее все равно ничего не выйдет. Кэлен поглядела вставшие внезапно печальными глаза Энн. «Мне кажется, Натан уехал, чтобы постараться забыть что-то, что закончилось той ночью. Забыть человека, который помог ему и отдал за это жизнь. И сомневаюсь, что тебе удастся его отыскать». пока он сам этого не захочет. Зед хлопнул ладонями по коленям. «Я хочу знать обо всем, что произошло с того момента, как я тебя видел в последний раз, Ричард. С начала прошлой зимы. Всю историю целиком. Не упускай ничего. Подробности тоже важны. Может, ты этого и не понимаешь, но именно мелочи могут оказаться самыми важными». Ричард поднял голову и посмотрел на деда. «Мне бы очень хотелось, чтобы у нас было время, Зетт. Но у нас его нет. Кэйлин, Кара и я должны возвращаться в Эддинрилл». Энн теребила пуговицу на воротнике. Хваленая выдержка Аббатисы дала трещину. «Мы можем начать сейчас и продолжить в пути». «Вы представить себе не можете, как бы мне хотелось остаться с вами». — Но у нас нет времени на такое долгое путешествие, — сказал Ричард. — Мы должны спешить. Нам придется добираться с помощью Сильфиды. Мне очень жаль, действительно жаль, но вы не можете пойти с нами. Вам придется добираться до Эйдендрила обычным путем, а когда приедете, тогда и поговорим. «Сильфида — Сильфида? — сморщил нос Зет. — О чем это ты? — Ричард не ответил. Казалось, он даже не слышит. Он смотрел на занавешенное окно. Вместо него ответила Кэлен. «Сильфида это...» — она замолчала. «Как можно объяснить такое?» «Ну, что-то вроде живой ртути. Она может общаться с нами, разговаривать». «Разговаривать?» — ровным тоном повторил Зет. «И что же она говорит?» Важно не то, что она умеет говорить. Кэлен стряхнула со штанины соломинку и поглядела в ореховые глаза Зеда. Сельфиду создали волшебники во время Великой войны. Они из людей создавали оружие. И Сельфиду сделали примерно таким же способом. Когда-то она была женщиной. Они использовали ее жизнь, чтобы сделать Сельфиду – существо, которое применяет магию, чтобы осуществлять то, что она называет «путешествием». Ею пользовались, чтобы быстро преодолевать большие расстояния, очень большие расстояния, как, например, отсюда до Эйдендрила всего за один день и во многие другие места. Зед размышлял над ее словами, несомненно удивившими его. Кэлен и сама в первый раз тоже несказанно изумилась. «Такое путешествие обычно занимает много дней». «Даже верхом?» «Да что там дней? Недель?» «Извини, Зетт», — Келлен положила руку волшебнику на плечо, «но вы с Энн не можете ехать с нами. Магия Сильфиды, как ты и объяснял, имеет ряд ограничений в целях безопасности. Именно поэтому Ричард вынужден был оставить дома свой меч. Магия меча несовместима с магией Сильфиды. Чтобы путешествовать с помощью сельфиды, нужно владеть не только магией приращения, но и хоть малой толикой магии ущерба. Ты же ею не владеешь вовсе. Вы с эн в сельфиде умрете. У меня есть немного магии ущерба. Это связано с волшебством исповедницы. А Акара воспользовалась способностями Мортсид, чтобы завладеть магией одного анделианина. который тоже владел элементами магии ущерба. Поэтому и она способна путешествовать так. Ну и, конечно, Ричард владеет магией ущерба. «Вы пользовались магией ущерба? Ну, ну, ну как? Что, где?» Зедд даже начал заикаться, не зная, какой вопрос задать первым. «Сильфида существует в этих каменных колодцах. Ричард призвал ее, и теперь мы можем путешествовать в ней. Но приходится быть осторожными, иначе Джеган подошлет через нее своих прихвостней. Кэлен скрестила запястье. Когда мы не путешествуем, Ричард отправляет ее спать, скрещивая свои браслеты той стороной, где благодать. И тогда она воссоединяется со своей душой в подземном мире. Лицо Энн сделалось пепельно серым. «Зэд, я тебя предупреждала. Нельзя позволять ему бегать самому по себе. Он слишком важен для всех нас, иначе он сам себя убьет». Зэд, казалось, вот-вот взорвется. «Ты использовал символы благодати на браслетах?» «Батюшки, Ричард, ты сам не ведаешь, что творишь. Делая это, ты соприкасаешься с завесой». Ричард, чье внимание пребывало где-то в другом месте, щелкнул пальцами в сторону лежавших под скамье веток. Зедд, нахмурясь, протянул ему ветку. Ричард по-прежнему, глядя в окно, переломил ее колено. Во вспышке молнии Кэлен увидела силуэт курицы, сидящей на подоконнике по ту сторону занавеси. Когда сверкнула молния и грянул гром, курица метнулась в противоположный угол. Ричард бросил ветку. Острие вонзилось птицы прямо в грудь. Хлопая крыльями и изумленно кудахча, курица исчезла с подоконника. — Ричард! — Кэлен дернул его за рукав. — Зачем ты это сделал? Несчастная птица никому не мешала. Бедняжка всего лишь пряталась от дождя. Он, казалось, не слышал ее. — Ты жила в древнем мире, — повернул Сон Кэн. «Что тебе известно о сноходце?» «Ну, пожалуй, кое-что известно», – изумленно ответила Энн. «Тебе известно, что Джеган способен проскальзывать в разум человека, просачиваться между мыслями и поселяться там без его ведома?» «Конечно», – Аббатис оказался едва ли не возмущенный столь детскими вопросами о враге, с которым они сражаются. Но ты и те, кто связан с тобой узами, защищены от этого. Снаходец не в состоянии проникнуть в разум тех, кто предан магистру Ралу. Почему так, мы не знаем. Знаем лишь, что это действует. Ричард кивнул. Алерик, вот причина. — Кто? — недоуменно моргнул Зет. — Алерик Рал. Мой пращур. Я читал, что сноходцы – оружие, созданное три тысячи лет назад во время Великой войны. Альрик Ралл сотворил заклинание, узы, чтобы защитить свой народ и всех, кто присягнет ему от сноходцев. И защитные силы этих волшебных уз переходит каждому представителю рода раллов, наделенным ударом». Зед открыл рот, чтобы задать вопрос, но Ричард повернулся к Энн. Джеган овладел разумом одного волшебника и послал его убить Кэлен и меня. Попытался сделать из него убийцу. «Волшебника?» – нахмурилась Энн. «Кого именно? Какого волшебника?» «Марлина Пикара», – ответила Кэлен. «Марлина?» – эн вздохнув, покачала головой. «Бедный мальчик! Что с ним сталось?» «Мать-исповедница убила его», — мгновенно сообщила Кара. «Она настоящая сестра по Эйджелу». Энн сложила руки на коленях и наклонилась к Эллен. «Но как вам вообще удалось узнать, что...» «Мы посчитали, что он может попытаться проделать такой трюк снова», — перебила Ричард. «Но способен ли снаходит завладеть разумом не только человека?» Энн размышляла над вопросом несколько дольше, чем тот, по мнению Кэлен, этого заслуживал. «Нет, не думаю». «Не думаешь?» — склонил голову на бок Ричард. «Ты предполагаешь или знаешь точно? Это важно, так что будь любезна, без предположений». Энн долго и пристально смотрела на Ричарда, ответившего ей тем же, и, наконец, покачала головой. «Нет, этого он не может». «Она права», — подтвердил Зет. «Я знаю достаточно о том, что он может, а что нет. Ему требуется душа, такая же душа, как у него самого. Иначе его магия просто не действует. Не может он спроецировать свой разум на камень, чтобы посмотреть, о чем тот думает». Ричард потеребил губу. «Значит, это не Джеган», — пробормотал он себе под нос. Зед в отчаянии закатил глаза. «Что не Джеган?» Келлен вздохнула. «Иногда пытаться следовать за мыслями Ричарда все равно, что пробовать вычерпать ложкой моря».